Вероятно, причина в тех слухах, которые распространяет Домициан, этот фрукт. Раньше Тит был равнодушен к уличным сплетням. Теперь он настолько их боится, что даже не решается показать свои симпатии к еврейству. Хорошо, если бы наконец приехала Береника. Хотя Иосиф и был высокого мнения, о жизненном опыте своего издателя, но внутренняя уверенность, родившаяся в нем в том мгновении, когда он впервые услышал о близкой кончине Веспасиана, была настолько сильна, что ее не могли поколебать даже слова Клавдия Регина. Издатель развернул рукопись Иосифа. «Прочтите начало шестой книги», — попросил Иосиф. Главу о штурме храма. «Римляне», — прочел Клавдий Регин, — «чтобы добыть нужное дерево для укреплений и валов, вырубили рощи в окрестностях города на 90 стадиев в окружности. Местность, до того утопавшая в зелени рощ и садов, превратилась в пустыню». В каждом чужестранце, видевшем раньше великолепные окрестности и Иерусалима, эта картина вызвала бы горестное изумление. Каждый знакомый с этой местностью и неожиданно перенесенный сюда не узнал бы ее, он стал бы искать город, хотя город и был перед ним. Иосиф ждал с тревогой, что скажет Регин, он знал, что этот человек — Один из лучших знатоков литературы. «Я рад, — сказал, наконец, издатель, — что вы усилили проиудейскую тенденцию. Ваша книга, доктор Иосиф, бесспорно лучшая книга о войне». Сердце Иосифа забилось. «Но Клавдий Регин еще не кончил». «Меня интересует, — продолжал он, — Что скажет Юст, когда она выйдет? Вечером в ближайшую пятницу Иосиф направился через Эмилиев мост на правый берег Тибра, где жили евреи. Он испытывал глубокое удовлетворение. Гай Бар Царон, председатель Агрипповой общины, обдумав слова, сказанные Клавдием Регином на похоронах императора, пригласил Иосифа провести канун субботы у него в доме. Итак, Иосиф направился к воротам трех улиц, где находился дом Гая. С удовольствием увидел он опять знакомую столовую. Сегодня, как и тогда, 15 лет назад, когда он пришел сюда впервые, комната была освящена ради наступления субботы не по римскому обычаю, а по обычаю иудеи. С потолка спускались серебряные лампы, обвитые гирляндами фиалок. Сегодня, как и тогда, стояла на буфете старинная столовая посуда с эмблемой Израиля – виноградной лозой. Но больше всего тронул Иосифа вид завернутых в солому ящиков утеплителей. Так как в субботу не полагалось стряпать, то приготовленные накануне кушанье сохранялись в этих ящиках и знакомый запах наполнял комнату. Гай Барцаарон непринужденно пошел ему навстречу, словно виделся с ним в последний раз только вчера. «Мир вам, доктор и господин мой Иосиф Бен Маттафий, священник первой череды!» Почтительно обратился он к гостю с еврейским приветствием и подвел его к средней кушетке к почетному месту. Сейчас же вслед за этим, видимо, ждали только Иосифа, он произнес над кубком иудейского вина, вина из Зэшкала, субботнюю молитву. Затем благословил хлеб, преломил его, раздал. все сказали «Аминь» и приступили к трапезе. Пока за столом присутствовали женщины и дети, серьезный разговор не ладился. Но ну вот трапеза окончена, Иосиф, Гай и зять Гая, доктор Лициний остались одни. Трое мужчин сидели вместе за вином, конфетами и фруктами. Хитрый старик, торговец мебелью, стал значительно менее осторожен, вел себя непринужденнее. «Не будь известных событий», — начал он, — «ему не пришла бы мысль пригласить Иосифа к себе». Но ведь ничего не сбылось из того, что иудеи ждали от нового правления. Наоборот, предположение, что император женится на иудейке, только усилило антисемитские настроения. Император против этого не борется, а Береников все не едет. Гай слышал, что Иосиф в связи с окончанием переработки своей книги будет иметь случай обстоятельно поговорить с императором. Он просит Иосифа тогда напомнить Титу, что угнетенные римские евреи ждут от него милостивого слова».